По девятнадцатое. Представитель Пенсильвании в Лондоне. Наш новый губернатор, капитан Дэнни, привез упомянутую раннюю медаль от Королевского общества, которую вручил мне на организованном для города празднике. Он сопровождал награждение очень дружелюбными словами о моих заслугах, рассчитывая, как он сказал, на долгое знакомство со мной. После обеда, когда общество, как водится, занялось выпивкой, он вывел меня в другую комнату и рассказал, что его английские друзья посоветовали ему лелеять дружбу со мной как с человеком, способным дать ему лучшие советы и наиболее эффективно способствовать налаживанию его службы. Поэтому он хотел уладить со мной все вопросы и просил меня быть уверенным в его готовности оказывать мне любое содействие, которое было в его полномочиях. Он также много говорил мне о благосклонном отношении собственника к провинции и о выгоде, которая ждёт всех нас, и меня в частности, если прекратить оппозицию против его мероприятий, которая тянется так долго, и между ним и народом восстановится согласие. Поэтому считается, что в осуществлении этой задачи никто не смог бы оказаться более полезным, чем я. И я могу рассчитывать на соответствующее вознаграждение и знаки благодарности и тому подобное. Мы, чувствуя застолье, заметив, что мы не возвращаемся, послали нам бутылку мадеры, которую губернатор сразу же оценил. После этого его просьбы и обещания пропорционально выросли. Мой имя ответами на всё это было, что обстоятельства, слава богу такие, что в благосклонности собственника я Не нуждаюсь. Как член ассамблеи, я не могу принять ни одного из его предложений. Что лично я не имею ничего против собственника, и всякий раз, когда предполагаемые им общественные мероприятия будут служить на благо народа, никто не поддержит их и не будет способствовать их продвижению более ревностно, чем я сам. что моя оппозиция в прошлом объяснялась тем, что меры, которых от нас требовали, были явно в интересах собственника, а не народа. Что я очень благодарен ему, губернатору, за его уважение ко мне, и он может быть уверен, что я сделаю всё, что в моих силах, чтобы по возможности облегчить его управление. В то же время я надеюсь, что он не привёз с собой таких злочастных инструкций, которые мешали в своё время работе его предшественников. Но это он тогда ничего не сказал. Однако, когда впоследствии он занялся обсуждением дел с ассамблей, снова появились эти инструкции и возобновились дебаты, то я, как и всегда, занял позицию активной оппозиции. Как человек, впервые, я сначала опубликовал эти инструкции, А затем ряд замечаний к ним. И то и другое можно найти в материалах собрания того времени и в историческом обзоре, который я впоследствии напечатал. Ну, лично между нами никакой вражды не возникло. Мы часто были вместе. Он был начитанным человеком и многое повидал на свете, из-за чего разговаривать с ним было интересно и приятно. Сначала он меня известил, что мой старый товарищ Ральф был жив. И его считали одним из лучших политических писателей в Англии. Говорил, что он был вовлечен в спор между принцем Фредериком и королем. И получил пенсию в три сотни в год. Что его популярность как поэта была действительно незначительна. И поуп осмеял его поэзию в Донсиаде. Но его прозы считали не хуже других произведений. Наконец, ассамблея решила, что упорные манипуляции собственников имении своими представителями и инструкциями несовместимы не только с правами народа, но и со служением короне. И составила петицию против них королю, назначив меня своим агентом, который должен был ехать в Англию, чтобы представить и поддержать ее. Палата направила губернатору Биль, который гарантировал сумму в 60 тысяч фунтов в казну короля, из которых 10 тысяч фунтов стерлингов – поступало в распоряжение тогдашнего генерал-губернатора, лорда Лаудона. Но губернатор, согласно своим внутренним инструкциям, наотрез отказался провести этот закон. Я уже договорился в Нью-Йорке о своем путешествии с капитаном корабля Моррисом. Багаж мой был погружен на борт, когда в Филадельфию прибыл лорд Лаудон, как он сказал мне, для того, чтобы попытаться примирить губернатора с ассамблей, потому что служба его величества осложнялась их разногласиями. Поэтому он выразил желание встретиться с губернатором и со мной, чтобы иметь возможность выслушать мнение обеих сторон. Мы встретились и обсудили дела от имени собрания Я выдвинул различные доводы, которые можно найти в государственных бумагах моего авторства и в протоколах ассамблей того времени. Губернатор отстаивал свои инструкции, говорил о данном им обещании соблюдать их и утверждал, что он погибнет, если нарушит это обязательство. Хотя казалось, он был бы не против рискнуть собой, если лорд Лаудон советул бы это сделать. Его светлость решил не делать этого. Хотя был момент, когда я подумал, что почти убедил его согласиться на это. Однако в конечном итоге он предпочел настаивать на уступках со стороны Ассамблеи. Он просил меня сделать все для достижения вместе с ним этой цели, заявив, что не выставит ни одного из королевских подразделений для защиты наших границ. И если мы не будем заботиться о защите сами, то границы останутся незащищенными и открытыми для врага. Я ознакомил палату с тем, как все прошло, и представил составленные мной резолюции, которые декларировали наши права и провозглашали, что мы избежали. не отказываемся от требования этих прав, но лишь откладываем их осуществление, уступая силе против которого мы протестовали. Наконец, палата согласилась снять свою биль и составить другой, удобный для инструкции собственника. Этот биль губернатор, конечно, утвердил, и я мог спокойно продолжать свою поездку. Между тем, корабль с моим багажом отошёл, что стало для меня большой потерей, а единственным возмещением были выражения благодарности его светлости за мои услуги. Вся честь достигнутого соглашения досталась ему. Он отправился в Нью-Йорк раньше меня, а поскольку время отправления почтовых кораблей зависело от его распоряжения, а там было два корабля, один из которых, как он сказал, должен был отойти очень скоро, я просил сообщить точное время отбытия, чтобы не пропустить посадку. Его ответом было: "Я объявил, что корабль должен отойти в следующую субботу. Но могу вам сообщить между нами, что если вы будете там в понедельник утром, то именно успеете вовремя". Но дольше не задерживайтесь. Из-за какой-то случайной задержки на переправе я прибыл на место в понедельник днём. Я очень беспокоился, что корабль, несмотря на попутный ветер, уже отплыл. Однако меня скоро успокоили информацией, что корабль ещё стоит в гавани и не уплывёт до следующего дня. Теперь можно ожидать, что я вот-вот уеду в Европу. Так я и думал. Однако тогда я ещё был плохо знаком с характером лорда среди качеств которого Сильнейшим была нерешительность. Здесь я привел несколько примеров. Было начало апреля, когда я приехал в Нью-Йорк, а отправился в плавание, кажется, приблизительно в конце июня. В порту тогда было два долго ожидавших пакет-бота, которые держали для писем генерала, и которые всегда должны быть отправлены на следующий день. Прибыл следующий почтовый корабль, и он также был задержан, а к тому времени, как мы отчалили, ожидался уже четвертый. Наш корабль был первым в очереди на отплытие, поскольку ожидал дольше всех. Пассажирские места были заняты полностью, и некоторые из пассажиров с нетерпением ждали отправления. Купцы испытывали тревогу за свои письма и свои страховые полисы – это было военное время – и за товары, которые могли испортиться. Однако их беспокойство ни к чему не приводило. Письма его преосвященства были не готовы. К тому же каждый, кто ждал его, непременно видел его за письменным столом с пером в руке и убеждался, что ему приходится очень много писать. Однажды утром, зайдя к нему засвидетельствовать своё уважение, я встретил в его прихожей некоего Инисса. посыльного из Филадельфии, который прибыл оттуда срочным посланником с пакетом для генерала от губернатора Дени. Он вручил мне несколько писем от моих друзей. Это заставило меня поинтересоваться, когда он должен вернуться и где остановится, чтобы я мог послать с ним несколько писем. Он сказал, что ему приказано зайти завтра в 9:00 за ответом генерала для губернатора, и он отправится немедленно. Я в тот же день отдал ему письмо. Две недели спустя я снова встретил его в том же месте. Вы так быстро вернулись, Инис? Вернулся? Нет, я ещё не выезжал. Как это? В течение последних двух недель я захожу сюда каждое утро за письмами его превосходительства, но они всё ещё не готовы. Как такое возможно, когда он так много пишет? Ведь я постоянно вижу его с пером. Да, сказал Инис. Он, подобно святому Георгу, всегда сидит верхом на лошади, но никогда не скачет. Это наблюдение, сделанное посыльным, было, пожалуй, вполне обоснованным, поскольку уже в Англии я узнал, что мистер Пит назвал это одной из причин, послужившей для снятия этого генерала с должности и назначения генералов Эмхерца и Вольфа. И что министр никогда ничего не слышал от него и не мог понять, чем он занимается. В этих условиях ежедневно ожидание отплытия, а также в связи с тем, что все три почтовых корабля спустились к Сэндзи-Хоку, чтобы там присоединиться к флоту. Пассажиры считали, что предпочитают находиться на борту, чтобы корабли в случае внезапного приказа не отплыли, оставив их на берегу. Насколько я помню, мы провели там около 6 недель, потребляя свои дорожные запасы и добывая новые. Наконец флот ушёл с генералом, и все его армии на борту до Луисбурга с намерением взять в осаду и захватить эту крепость. Всем почтовым кораблям было приказано сопровождать генеральский корабль и быть готовыми принять его депешу, когда они будут написаны. В этом путешествии мы пробыли 5 дней, прежде чем получили письмо с разрешением отплыть. И наш корабль покинул флот и взял курс на Англию. Два других почтовых корабля генерал задержал ещё, ведя их за собой к Галлефаксу, где он остановился на некоторое время для проведения военных учений с бутафорскими атаками на бутафорские форты. Затем, раздумав осаждать Луиزبург, он вернулся в Нью-Йорк. Со всем своим войском, вместе с двумя упомянутыми выше почтовыми кораблями и всеми их пассажирами. За время его отсутствия французы и индейцы взяли форт Джордж на границе провинции. И после капитуляции дикари перерезали значительную часть гарнизона. После того я увидел в Лондоне капитана Боннелла, который командовал одним из тех пакетботов. Он сказал мне, что когда его задержали на месяц, он проинформировал его превосходительство о том, что корабль оброс до такой степени, что это обязательно будет мешать быстрому ходу под парусами. Невероятно важное для почтового корабля свойство. И запросил дополнительного времени, чтобы вытащить судно на берег и почистить его дно. Капитана спросили, сколько времени ему понадобится на это. Тот ответил, что 3 дня. Генерал ответил: "Если вы сможете это сделать за день, я дам вам отсрочку. Иначе нет". Мы должны абсолютно точно отправиться послезавтра. Тогда он получил свою отсрочку, и вместо этого его корабль задержали на день, а потом ещё на день, и так на протяжении целых 3 месяцев. В Лондоне я также увидел одного из пассажиров Боннала, который был настолько разъярён его превосходительством за обман и задержку на такое долгое время в Нью-Йорке, а затем перевозку его в Галлефакс и обратно, что он клялся судиться с ним за причинённый вред. Я не слышал о том, выполнил он свою угрозу или нет, но это было очень вероятно, поскольку он предоставил доказательства вреда его делам. В общем, я удивлен, как такой человек мог получить доверие в таком важном деле, как командование большой армии. Но насмотревшись с тех пор на происходящее в большом мире и на средства, которыми приобретаются служебные места, в частности, я перестал этому так удивляться. Генерал Ширли, которому досталось командование армией после смерти Брэдека, смог бы, по-моему, если бы остался на месте, провести кампанию куда лучше Лаудена, в 1757 году. Эта компания была запредельно легкомысленной, дорогой и позорной для нашей нации. Ведь несмотря на то, что Шырли не отличался на военного, он был достойным, сообразительным и внимательным к доброму совету других. Кроме того, он составлял обдуманные планы и был быстрым и активным в их исполнении. Лауден же, вместо того, чтобы защищать с большой армией границы, оставил их полностью открытыми и отправился на бесполезный парад в Галифакс, из-за чего мы потеряли форт Джордж. Кроме того, он разрушил все наши торговые операции и повредил нашей торговле, наложив длительный эмбарго на экспорт провизии, якобы для того, чтобы враг не получил наши припасы. На самом деле он это сделал, чтобы сбить их цены в пользу подрядчиков, в чьих доходах, возможно, он имел свою долю. А когда наконец эмбарго было снято, флот в Каролине оставался ждать ещё целых 3 месяца, потому что весть об этом забыли отправить в Чарльсстаун. Поднищие кораблей из-за длительной задержки были настолько повреждены корабельным червём, что большая часть из них затонула по пути домой. Ширли, мне кажется, был искренне рад освободиться от такой тягостной для непривычного к военному делу человека задачи, которой было для него командование армией. Я присутствовал на праздновании, организованном городом Нью-Йорком в честь лорда Лаудона, когда тот принимал командование. Ширли, хотя его и освободили от должности, также был среди присутствующих. Скопилась большая компания офицеров, горожан и иностранцев. Даже пришлось одолжить несколько кресел у соседей. Одно из этих кресел, очень низкое, досталось мистеру Шурли. Заметив это, поскольку мы сидели рядом, я сказал: "Вам дали, сэр, очень низкое место". "Ничего страшного", мистер Франклин сказал он. "Я считаю низкое место самым удобным". Пока меня, как я о том рассказал ранее, задерживали в Нью-Йорке, я получил все счета на провизию и всё остальное и доставил их Брэдаку. Некоторые счета трудно было получить раньше от разных лиц, которых я нанимал для помощи в этом деле. Я предоставил эти счета лорду Лаудуну с просьбой чтобы мне их оплатили. Он поручил проверить их чиновнику, который после сверки каждой статьи с её ваучером заверил их. И его превосходительство пообещал выдать мне ордер на получение у кассира указанной суммы. Однако выплата всё время откладывалась, и хотя я аккуратно заходил в назначенное время, выплаты я не получал. Наконец, перед самым моим отъездом он сказал мне, что, поразмыслив, решил не смешивать свои счета со счетами предшественников. А вы, заявил он, когда будете в Англии, предъявите сразу же ваши счета к начальству, и они будут немедленно оплачены. Я врозил желание, впрочем, без должного эффекта, получить выплаты по счетам тотчас же, со lẽ небольшие и неожиданные расходы, которые я понёс из-за такой длительной задержки в Нью-Йорке. Но всё было безрезультатно. Зря я говорил, что по моему мнению, было неправильно навязывать мне дальнейшие трудности в получении денег, которые я заплатил авансом, поскольку я не получил комиссионных за мою службу. «О, сэр», — сказал он, — «вы не думайте убедить нас, что вы не в выигрыше. Мы лучше понимаем эти дела и знаем, что каждый, кто связан с поставками для армии, находит пути, чтобы набить свой собственный карман. Я уверял его, что это не мой случай, и я не положил в карман ни фартинга». Однако он всё равно не верил мне. Действительно впоследствии я узнал, что на таком снабжении часто имеют огромное состояние. Что касается моих счетов, то они остаются неоплаченными и по сей день, о чём я ещё буду говорить ниже. Наш капитан Покетбота перед плаванием всячески хвастался маневренностью своего корабля. К сожалению, когда мы вышли в море, корабль оказался, к его большому унижению, самым неповоротливым среди 69 парусников. После многочисленных предположений, высказанных по этому поводу, капитан однажды, когда мы были вблизи другого корабля, почти такого же тихоходного, как наш корабль, который однако нас обогнал. Приказал всем перейти на корму и стоять по возможности ближе к флагштоку. Нас, включая пассажиров, было 40 человек. Пока мы там стояли, корабль наладил свой ход и скоро оставил соседнее судно позади, что доказало подозрение нашего капитана о перегруженности носа. Бочонки с водой, наверное, все погрузили вперёд. Капитан приказал перенести их в заднюю часть корабля. И теперь он показал свой характер, на самом деле оказавшись самым быстрым кораблём флота. Капитан сказал, что этот корабль однажды шёл со скоростью в 13 узлов, то есть 13 миль в час. На борту в качестве пассажира находился капитан Королевского флота Кеннеди. Он возразил, что такая скорость невозможна, и ни один корабль никогда не шёл так быстро. И, видимо, деления лаглини неточные или неверно определяли скорость лагом. Между двумя капитанами было заключено пари. Спорт должен был решиться, когда подует благоприятный ветер. Кеннеди предварительно тщательно проверил лак линию и, убедившись в её удовлетворительности, решил сам бросить лак. Через несколько дней, когда поднялся свежий попутный ветер, капитан нашего почтового корабля Людвиг выразил уверенность, что корабль идёт со скоростью 13 узлов. Гениси провел эксперимент и признал, что проиграл пари. Этот факт я тут вспоминаю в ого году такого наблюдения. Известно, что из-за несовершенства в искусстве кораблестроения никогда нельзя знать заранее, будет ли новый корабль быстроходным, потому что часто оказывается, что новое судно, построенное по точной модели быстроходного корабля, выходит на редкость неповоротливым. Я думаю, что это в определённой степени зависит от различных мнений моряков о способах нагрузки и снаряжения. корабля, установки его парусов. Каждый имеет свой метод, и одно и то же судно, нагруженное в соответствии с предписаниями того или иного капитана, будет идти лучше или хуже. Кроме того, очень редко случается, чтобы корабль строился, оснащался для плавания и управлялся одним человеком. Один человек строит корпус корабля, другой оснащает его, а третий нагружает и управляет им. Ни один из них не имеет полного представления о на соображениях и опыте других, и поэтому не может сделать правильных выводов на основании всех обязательств. Даже при простых приёмах управления кораблём на море я часто наблюдал, как офицеры, сменявшие друг друга на вахте, делали разные выводы при одинаковом ветре. Одни решали набить прус и идти под острым углом, тогда как другие делали иначе. оказалось, что у них нет твёрдо установленного способа управления кораблём. Однако я думаю, что можно было бы проверить ряд опытов. Во-первых, для того, чтобы определить наиболее правильную форму корпуса корабля для быстрого хода. Во-вторых, чтобы установить лучшие размеры мачт и наиболее подходящее место для них. Затем определить форму и количество парусов. их наилучшее положение при различных ветрах и наконец размещение нагрузки. Сейчас идёт век опытов, и я считаю, что ряд точно проведённых комбинированных экспериментов принёс бы большую пользу. Поэтому уверен, что вскоре какой-нибудь изобретательный философ возьмётся за это дело, и я желаю ему удачи в этом. За время нашего рейса мы несколько раз подвергались испытаниям. Но каждый раз успешно избегали их. Через 30 дней мы получили сигналы о приближении суши. Наши наблюдения были точны. Капитан решил, что мы уже так близко находимся от нашего места назначения порта Фальмут, что если мы сделаем за ночь хороший переход, то к утру достигнем входа в гавань. А также, передвигаясь ночью, мы смогли бы оставаться незамеченными враждебными каперами, которые часто крейсеровали у входа в пролив. Мы поставили все паруса, которые только могли. Ветер был свежим и попутным. Мы шли прямо по ветру и преодолели большое расстояние. Капитан, сделав наблюдение, наметил курс, как он думал, так, чтобы пройти далеко от острова Силли. Однако, пожалуй, иногда в проливе Святого Георгия возникают сильные течения, которые вводят в заблуждение моряков. И оно, в частности, вызвало гибель из кадры сэра Клаудсли Шовилла. Оно, наверное, стало причиной того, что произошло с нами. На носу нашего корабля стоял вахтенный, которому часто давали команду: "Смотри хорошенько вперёд". И он каждый раз отвечал: "Есть, смотреть вперёд". Но вполне вероятно, что глаза его тогда были закрыты, и он был полусонный. Говорят, в актинах иногда отвечают с просонной механически. Он не заметил впереди света, который был скрыт от рулевого и других вахтинов за лиселем.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 Такой манёвр очень опасен для мачт, но он был хорошо проведён, и мы избежали неминуемой аварии, поскольку мчались прямо на скалы, где был установлен маяк. Это спасение от гибели благодаря маяку произвело на меня сильное впечатление, и я решил поддержать их строительство в Америке, если доживу до возвращения туда. Утром, промером глубины и другими способами было обнаружено, что мы находимся вблизи нашего порта, но земля была скрыта от нас густым туманом. Около 9 часов туман начал рассеиваться. Казалось, что он поднимался прямо из воды, как театральный занавес, за которым открывается вид на город Фалмут. а с ним и на суда, стоящие в гавани, и на поля. Это было завораживающее зрелище для тех, кто долго не видел других горизонтов, кроме однообразной картины пустынного океана. Оно приносило тем больше удовольствия, что теперь мы были лишены всех тревог, связанных с состоянием войны. Я немедленно отправился с сыном в Лондон и только ненадолго остановился по пути, чтобы осмотреть Стоунхендж в Солсбери-плейн и дом, сады и очень интересную коллекцию древностей лорда Пемброкка в Вилтене. Мы прибыли в Лондон 27 июля 1757 года. Как только я обосновался в своём временном жилище, которое мне обеспечил мистер Чарльз, я пошёл проведать доктора Фолтергилла. которому меня всячески рекомендовали и чей совет по делу, с которым я прибыл, мне нужно было получить. Он был против немедленной жалобы в правительство и полагал, что сначала следовало обратиться к самим собственникам, с которыми возможно получиться посредством вмешательства и убеждений близких друзей решить дело по-дружески. Тогда я подождал своего старого друга мистера Питера Коллинсона, который сказал мне, что Джон Ганбери, большой вирджинский торговец просил, чтобы ему сообщили о моём прибытии с тем, чтобы он мог представить меня лорду Гренвилу, который был тогда президентом совета, и хотел как можно скорее меня увидеть. Я согласился пойти с ним на следующее утро. Мистер Ганбери привёз меня в своей каретике к этому благородному мужу, который принял меня с большой любезностью, и после нескольких вопросов относительно нынешнего состояния дел в Америке, Он сказал мне: "У вас, американцев, неправильная идея относительно сути конституции. Вы спорите будто инструкции короля его правителям". незаконные и думайте, что у вас есть свобода принимать их или пренебрегать ими по своему усмотрению. Однако эти приказы не карманные инструкции, которые даются министру, едущему за границу о том, как он должен вести себя в определённых мелких церемонных моментах. Их прежде всего составляют судьи, обученные законом. Затем их рассматривают, обсуждают и, возможно, вносят в них изменения в совете, после чего их подписывает король. тогда они становятся каждый раз, когда касаются вас законом страны, потому что король является законодателем колонии. Я ответил его светлости, что эта доктрина была новой для меня. Я всегда руководствовысь нашими уставами, считал, что наши законы разрабатывались нашими ассамблеями и после того действительно представлялись королю для его высочайшего утверждения. И будучи однажды поддержанными королём, они уже не подлежали изменениям или отзыву. А ассамблеи не имели права разрабатывать постоянные законы без одобрения короля. А он со своей стороны не мог предписать им закон без их предварительного проекта. Его светлость заверил меня, что я полностью ошибался. Я же совсем так не думал. Рассказ его светлости немного смутил меня относительно того, какие настроения могут быть у суда к нам. Я записал свои мысли, как только вернулся в свою комнату. Я вспоминал, что примерно 20 лет назад пункт в законе внесённый министерством в парламент предлагал считать указы короля как законы без права на какие-либо возражения. Однако этот пункт был отклон палатой общин. За что мы любили их как наших друзей и друзей нашей свободы, пока их поведение не стало нам понятно. Они отклонили данный пункт о владычестве короля только для того, чтобы зарезервировать его для себя. Несколькими днями спустя доктор Фоттергилл поговорил с собственниками, и они согласились на встречу со мной в доме мистера Пена в Спринггардане. Разговор начался с взаимного заявления о стремлении к компромиссу. Однако я думаю, что у каждой стороны были свои представления о том, что следует понимать под разумным. Затем мы подошли к рассмотрению перечисленных мною пунктов. которые вызвали недовольство. Собственники оправдывали своё поведение как могли, и оправдывал поведение ассамблеи. Наши взгляды теперь разошлись очень далеко друг от друга, и всякая надежда на примирение исчезала. Однако было решено, что я письменно подам им список наших жалоб, и они обещали взять их к рассмотрению. Так я и сделал. Но они вложили этот документ в руки своего адвоката, Фердинанда Джона Периса, который управлял всеми юридическими делами в их затяжном процессе с соседним собственником из Мэриленда. лордом Балтимора. Перис составил для них все необходимые документы и сообщения для спора с ассамблеей. Он был злым иславным человеком, и несмотря на то, что я, отвечаю от имени ассамблеи, относился к его работам с обоснованным неодобрением, ведь они были бідны аргументами и довольно напыщенны. Он затаил на меня смертельную обиду и вражду, которая проявлялась всякий раз, когда мы с ним встречались. И отказался от предложения собственников относительно того, что мы с ним должны были встретиться наедине и обсудить пункты нашей жалобы, настаивая на том, чтобы обсуждать её только с ними. Тогда они по его совету передали документы в руки прокурора и генерального адвоката, чтобы относительно него узнать их мнения и получить дельный совет. Там он пролежал без ответа без восьми дней в год. За это время я сделал множество запросов на ответ собственников, но так и не добился ничего, кроме отговорки, что они всё ещё не получили отзыв от прокурора и генерального адвоката. Каким был их ответ, когда они его получили, я так никогда и не узнал, потому что они мне не сообщили. Вместо этого они прислали длинное сообщение для ассамблеи. составлены и подписаны парисом, где цитировались мои бумаги. Он жаловался на отсутствие у меня формальностей, называя это хамством с моей стороны, и давая неубедительное оправдание их поведению. Кроме того, они прибавили, что готовы принять жалобу, если ассамблея пришлёт кого-то беспристрастного для того, чтобы обсудить с ними этот вопрос, тем самым намекая, что я для этой роли не подходил. Отсутствием формальности и грубостью было, наверное, то, что я не добавил к документу, адресованному им, титулы настоящие и абсолютные собственники провинции Пенсильвания, которые я опустил, решив, что они не обязательны в документе. Единственная цель, которого была изложить на бумаге то, что мы ранее обсудили. Однако во время этой задержки Ассамблея победила, проведя с губернатором Дени акт о налогообложении именьи собственников вместе с недвижимостью народа, что собственно и было пунктом, вокруг которого шёл диспут. Когда этот акт вышел, собственники, которых консультировал Перис, решили противостоять получению актом королевского согласия. Поэтому они написали петицию королю, и в совете прошли слушания, на которых были двое на нетых против акта. адвокатов и два адвоката которых нанял я для поддержки. Они утверждали, что этот акт предназначен для облегчения иминий собственников, чтобы сэкономить на налогах людей, и если его получится ввести в действие, собственники пользующиеся нелюбовью у налоговых инспекторов, должны будут по их милости в определенном размере платить налоги и неизбежно разоряться. Мы ответили, что в акте нет такого намерения, и он, соответственно, не будет иметь такого эффекта, что заседатели были честными и скромными людьми и под присягой оценивали «справедливо» и «равно», и любое преимущество, на которое каждый из них может рассчитывать, относительно уменьшение собственного налога за счёт увеличения налога собственников. было слишком мелким, чтобы заставить их лгать. Это короткий рассказ о том, что я помню из аргументации обеих сторон. За исключением того, что мы настойчиво подчеркивали негативные последствия, последующие в случае отмена закона. Деньги, которые владельцы предлагали напечатать и отдать на королевские потребности в сумме 100 тысяч фунтов, обесценятся университет. отзывом акта и разрушит финансовое положение многих людей. И весь этот всеобщий вред будущему финансированию мог быть вызван себелюбием собственников. из-за безосновательных страхов о слишком высоком обложении налогами их имений. Относительно этого один из советников, лорд Менсфилд, поднялся и кивнул мне, позвав в служебный кабинет. После того, как адвокаты продолжили дискуссию, и спросил меня, действительно ли я придерживаюсь того мнения, что внедрение акта не принесёт никакого вреда имениям собственников. Конечно, сказал я. Тогда отвесил он у вас нет возражений, чтобы заручиться поддержкой этого мнения. Вовсе нет, ответил я. Затем он позвал Перриса, и после некоторого обсуждения предложение его светлости было принято. Документ для этого был составлен служащим совета. Я подписал его вместе с господином Чарльзом, который находился здесь как представитель провинции в своих обычных делах, когда лорд Менсфилд вернулся в палату совета, где наконец закон было разрешено утвердить. Некоторые изменения всё же были рекомендованы к внедрению, и мы договорились, чтобы вноситься они должны соответствующим законам. Однако ассамблея не считала возможным вносить какие-либо изменения, ведь налоги за один год взимались актом к приказу совета. Они назначили комитет для проверки работы налоговых инспекторов, и в состав этого комитета включили нескольких друзей собственников. После экзамена они единогласно подписали отчёт о том, что признают, что налог был исчислен с идеальной справедливостью. Ассамблея считала, что моё участие в первой части переговоров сослужил важную службу на благо провинции, поскольку он обеспечил доверие к бумажным деньгам, которые тогда распространились по всей стране. Они были чрезвычайно благодарны мне, когда я вернулся. Однако собственники злились на губернатора Дени за то, что он провёл этот акт, и уволили его с угрозами подать на него в суд за нарушение указаний, которые он дал обязательство соблюдать. Но он, сделав это по приказу генерал-губернатора и во угоду его величества, а также имее мощную защиту в суде при небрёг угрозами, и они никогда не были выполнены. Конец. Книга издана мультимедийным издательством Стрельбитского. 2021 год.